Теперь же совсем иное. Теперь Россия уже побывала в Европе и уже сама образованна, главное же, узнала всю свою силу и действительно стала сильна. Узнала тоже, и чем именно она будет всего сильнее. Теперь она понимает, что Царьград может быть наш вовсе не как столица России, а два века назад Пётр, захватив Царьград, не мог бы не перенести в него столицу свою, что и было бы по гибели, ибо Царьград не в России и не мог стать расчией. Если бы Пётр и удержался от этой ошибки, то ни за что не удержались бы его ближайшие преемники. Если же теперь Царьград может быть нашим и не как столица России, то равно и не как столица всеславянства, как мечтают некоторые. Всеславянство без России истощится там в борьбе с греками, если бы даже и могло составить из своих частей какое-нибудь политическое целое. Наследовать же Константинополь одним грекам теперь уже совсем невозможно. Нельзя отдать им такую важную точку земного шара, слишком уж было бы им не по мерке. Всеславянство же с Россией во главе, О, конечно, это дело совсем другое, но хорошее или оно? Опять вопросы. Не похоже ли бы это было как бы на политический захват славён России? Чего не надо нам вовсе. Итак, во имя чего же, во имя какого нравственного права могла бы искать Россия Константинополя? Опираешься на какие высшие цели могла бы требовать его от Европы? А вот именно как предводительница православия, как покровительница и охранительница его. Роль, предназначенная ей еще с Ивана Третьего, поставившего в знак ее царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже, несомненно, лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия, и народов его исповедующих. Вот это причина, вот это право на древний Царьград. И было бы понятно и не обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам или даже самим грекам. Да и тем самым обозначилась бы и настоящая сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо наступить у России ко всем прочим православным народностям, славянам или грекам, или все равно. Она... покровительница их, и даже, может быть, предводительница, но не владычица, мать их, а не госпожа. Если даже и государыня их когда-нибудь, то лишь по собственному их провозглашению с сохранением всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою. Так что к такому союзу могли бы примкнуть наконец и когда-нибудь даже. и не православные европейские славяне и бы увидали бы сами, что все единения под покровительством России есть только упрочением каждому его независимой личности. Тогда как без этой огромной объединяющей силы они, может быть, опять истощились бы о взаимных раздорах и несогласиях, даже если бы стали когда-нибудь политически независимыми от мусульман и европейцев, к которым теперь принадлежат они. К чему играть в слова? Скажут мне, что такое это православие? И в чем тут особенная такая идея, особенное право на единение народностей? И не тот же ли это чисто политический союз, как и все прочие подобные ему хотя бы и на самых широких основаниях, вроде как Соединенные Американские Штаты или, пожалуй, даже еще шире? Вот вопрос, который может быть задан. Отвечу и на него. Нет. Нет. это будет не то и это не игра в слова а тут действительно будет нечто особое и неслыханное это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия как и представить не может иначе Европа И не во имя лишь торгашества Личных выгод и вечных И все тех же обогтворенных пороков Под видом официального христианства Которому на деле никто, кроме черней, не верит Нет Это будет настоящее воздвижение Христовы, истина, сохраняющаяся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия. Это будет именно соблазн для всех сильных мира сего и торжествовавших в мире доселе, всегда смотревших на все подобные ожидания с презрением и насмешкой и даже не понимающих, что можно серьёзно верить в братство людей, во все примирение народов, в союз, основанный на началах все служения человечеству и наконец на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это новое слово, которое может сказать во главе объединённого православием миру Россия, есть утопия, достойная лишь насмешки. то пусть и меня причислют к этим утопистам, а смешное я оставлю при себе. Да уж одно-то утопия возразят, пожалуй, еще, что России когда-нибудь позволят стать во главе славян и войти в Константинополь. Мечтать можно, но все же это мечты. Так ли полно? Но кроме того, что Россия сильна и, может быть, даже гораздо сильнее, чем сама себе полагает, кроме того, не на наших ли глазах и не в последние или недавние десятилетия воздвигались огромные могущества, царившие в Европе, из коих одно исчезло, как пыль и прах, сметенная в один день вихрем Божиим, а на место его воздвигнулась новая империя, какой по силе, казалось бы, еще не был на земле. И кто бы мог Мог предсказать это заблаговременно. Если же возможны такие перевороты, уже случившиеся в наше время и на наших глазах, то может ли ум человеческий вполне безошибочно предсказать и судьбу восточного вопроса? И где действительные основания отчаиваться в воскресении и в единении славян? Кто знает пути Божии? Опять о женщинах. В газетах почти уже все перешли к сочувствию восставшим на освобождение братьев своих сербам и черногорцам. А в обществе и даже уже в народе с жаром следят за успехом их оружия. Но славяне нуждаются в помощи. Получено известие и кажется весьма точной, что туркам, хотя и анонимно, весьма деятельно помогают австрицы и англичане. Впрочем, почти и не анонимно помогают деньгами, оружием, снарядами и людьми. Втурецкой армии множество иностранных офицеров, огромный английский флот стоит у Константинополя из политических соображений, а вернее на всякий случай. У Австрии уже готова огромная армия тоже на всякий случай. Австрийская пресса раздражительно относится к восставшим сербам и к России. Надо заметить, что если Европа смотрит на славян в настоящее время так бесчувственно, то уже, конечно, потому что и русские и славяне иначе встрички и газеты не боялись бы так сербов слишком ничтожных военной силой перед австрийским могуществом и не сравнивали бы их с Пьемонтом об тому русскому обществу надо опять помочь славянам разумеется хотя лишь деньгами и кое-какими средствами Генерал Черняев уже сообщал в Петербург, что санитарная часть всей сербской армии чрезвычайно слаба, нет докторов, лекарей, мало ухода за ранеными. В Москве Славянский комитет объявил энергическое воззвание на всю Россию о помощи воставшим братьям нашим и присутствовал во всём составе своём при многочисленном стечении народа на торжественном молебстве в церкви Сербского подворья о даровании победы сербскому и черногорскому оружию в Петербурге. начинаются в газетах заявления публики с присылками пожертвований. Движение это очевидно разрастается, несмотря даже на так называемый мёртвый летний сезон, но ведь он только в Петербурге мёртвый. Я уже хотел было заключить мой дневник и уже просматривал корректуру, как вдруг ко мне позвонила одна девушка. Она познакомилась со мной ещё зимой. уже после того, как я начал издания дневника, она хочет держать один довольно трудный экзамен, энергически при-готовится к нему и, конечно, его выдержит. Из дома она даже богатого и в средствах не нуждается, но очень заботится о своем образовании и приходила спрашивать у меня советов, что ей читать, на что именно обратить наиболее внимание. Она посещала меня не более раза в месяц, оставалась всегда не более десяти минут, говорила лишь о своем деле, но немного речиво, скромно, почти застенчиво, с чрезвычайной ко мне доверчивостью. но нельзя было не разглядеть в ней весьма решительного характера, и я не ошибся. В этот раз она вошла и прямо сказала, «В Сербии нуждаются в уходе за больными. Я решилась пока отложить мой экзамен и хочу ехать ходить за ранеными. Что бы вы мне сказали?» И она почти робко посмотрела на меня. А между тем я уже ясно прочёл в её взгляде, что она уже решилась и что решение её неизменно, но ей надо было и моё напутствие. Я не могу передать наш разговор в полной подробности, чтобы какой-нибудь хотя малейшей чертой не нарушить анонимы, и передаю лишь одно общее. Мне вдруг стало очень жаль её. Она так молода. Пугать ее трудностями, войной, тифом в лазаретах было совсем лишнее. Это значило бы подливать масло в огонь. Тут была единственная лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела. И главное, что всего было дороже, никакого тщеславия, никакого самоупоения, а просто желания ходить за ранеными, принести пользу. Но ведь вы не умеете ходить за ранеными. Да, да. Но я уже справлялась и была в комитете. Поступающим дают срок в 2 недели, и я, конечно, приготовлюсь. И, конечно, приготовиться. Тут слово с делом не разница. "Слушайте", сказал я ей. "Я Не пугать вас хочу и не отговаривать, но сообразить мои слова и постарайтесь взвесить их по совести. Вы росли совсем не в той обстановке. Вы видели лишь хорошее в обществе и никогда не видали людей иначе, как в их спокойном состоянии, в котором они не могли нарушать хорошую тон. Но те же люди на войне, в тесноте, в тяготе, в трудах становятся иногда совсем другими. Вдруг вы всю ночь ходили с больными, служили им, измучились и два стояте на ногах, и вот доктор, может быть, очень хороший, сам по себе человек, но усталый, надорванный, только что отрезавший несколько рук и ног, вдруг в раздражении обращается к вам и говорит: "Вы только портите, ничего не делаете. Кливзились, надо служить и прочее, прочее. Не тяжело ли вам будет вынести?" А между тем Это непременно надо предположить, и я поднимаю пред вами лишь самый крошечный уголок действительности, иногда очень неожиданно. И наконец, перенесёте ли вы, уверены ли вы, что перенесёте, несмотря на всю твёрдость решения вашего самый этот уход, не упадёте ли в обморок в виду иной смерти, ран, операций? Это происходит мимо уль, бессознательно. Если мне скажут, что я порчу дело, а не служу, то я очень пойму, что этот доктор сам раздражён и устал. А мне довольно лишь знать про себя, что я не виновата и исполнила всё как надо. Но вы так ещё молоды, как можете выручаться за себя? Почему вы думаете, что я так молода? Мне уже 18 лет, я совсем не так молода. Одним словом уговаривать было невозможно, ведь всё равно она бы завтра же уехала, но только с грустью, что я её не одобрил. Ну, Бог с вами, сказал я. Ступайте. Но кончится дело. Приезжайте скорее назад. О, разумеется, мне надо сдать экзамен, но вы не поверите, как вы меня обрадовали. Она ушла с сияющим лицом, и уж, конечно, через неделю будет там. В начале этого дневника в статье о Жорж-Занде я написал несколько слов о ее характерах девушек, которые мне особенно нравились в повестях ее первого, самого раннего периода. Ну вот это именно вроде тех девушек. Тут именно тот же самый прямой, честный, но неопытный юный женский характер. С тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено даже от соприкосновения с пороком. Тут потребность жертвы, дело... отде бат от неё именно ожидаемого и убеждение, что нужно и должно начать с самой первой и без всяких отговорок всё то хорошее, чего ждёшь и чего требуешь от других людей. Убеждение в высшей степени верное и нравственное, но увы, всего чаще свойственное лишь отроческой чистоте и невинности. А главное, повторю это, тут одно дело, и для дела, и ни малейшего чтива, ни малейшего самомнения, и самоупоения собственным подвигом, что напротив очень часто видим в современных молодых людях, даже ещё только в подростках. По уходе её мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин. Потребность самой настоятельной, и именно теперь ввиду серьёзного запроса деятельности в современных женщинах, запроса на образование, на участие в общенем деле. Я думаю, отцы и матери этих дочерей сами бы должны были настаивать на этом для себя же, если любят детей своих. В самом деле, только лишь высшая наука имеет в себе столько серьёзности, столько обаяния и силы, чтобы умерить это почти волнение, начавшееся среди наших женщин. Только наука может дать ответ на их вопросы, укрепить ум, взять, так сказать, в опеку расходившуюся мысль. Что же до этой девушки, ты хоть и жалко мне её молодость, но остановить её я, кроме того, что не мог. Но отчасти думаю, что, может быть, это путешествие будет ей с одной стороны даже и полезно. Всё же это не книжный мир, не отвлечённое убеждение, А предстоящий огромный опыт, который, может быть, внеизмеримой благости своей судил я ей сам, Бог, чтоб спасти её. Тут готовящийся ей урок живой жизни, тут предстоящее расширение её мысли и взгляда, тут будущие воспоминания на всю жизнь о чём-то дорогом и прекрасном, в чём она участвовала и что заставит её дорожить жизнью, а не устать от неё, не живши. Как устал несчастный самоубийца Писарева, о который я говорил в прошлом майском дневнике моём.